Глава 1226 Хаджар действительно видел за свою жизнь многое: летающие города, реки, в которых блескались звёзды, звёзды, которые оказывались духами, поля и луга, на самом деле бывшие живыми существами, и многое другое, что у простого обывателя вызвало бы лишь уважение к фантазии Урала. выдумавшего такое о своих путешествиях, но вот чего не видел в своей жизни Хаджар, что всё это время он считал не более чем выдумкой, так это порезы на ткани самого мироздания, так называемые порталы. За время путешествия с бродячим цирком по землям Лидуса Хаджар узнал несколько сказок, к примеру, о Бестефе удачливом это ком рубахи парня, который сбегая от погони королевской стражи, упал в портал и очутился в городе, где обитали одни лишь самые красивые, молодые и жаждущие мужской плоти нимфы. В итоге он возлёк 100 раз по 100 раз с разными женщинами, а потом умер от истощения, но ушёл к праотцам с улыбкой на устах и отсохшим концом. как можно догадаться, эту сказку рассказывали обычно в трактирах пьяные мужики. Или, к примеру, о горшечнике и фее, что когда-то странствующий по миру горшечник заключил сделку с феей, что та откроет ему портал на седьмое небо, если тот сможет добыть ей плащ, сплетённый из воспоминаний ветра. И горшечник отправился на самый край бескрайнего безименного мира. Но так и не отыскал этот плащ, а когда вернулся, то фея рассмеялась ему в лицо и сказала, что плащ будет сшит лишь через многие эпохи тем, кто станет его злейшим врагом. А когда горшечник попытался поймать фею, та исчезла внутри золотого портала, ведущего на седьмое небо. Но тот был слишком маленьким, чтобы через него просунуть хоть мизинец, не говоря уже о том, чтобы пройти целиком. Когда-то давно всё это казалось Хаджару полными бреднями, но теперь он знал, что горшечник существовал на самом деле, и про Эстофа Хаджар дважды побывал в предместьях Тирнанок, в котором, скорее всего, и оказался удачливый И вот теперь он и сам стоял на границе такого разреза. Будто кто-то невероятно могущественный, вооружившись иглой размером со стенобитный таран, пронзил ею само пространство, весь безымянный мир. Тропа белого солнца заканчивалась в корнях самого высокого из местных деревьев, настолько высокого, что корни его поднимались аркой над землей, а внутри этой арки кружился белоснежный вихрь. И становилось понятно, что это не солнечный свет создавал тропу, да и вообще под прозрачной слюдой текла вовсе не вода, а энергия, точно такая же, какую заключали по одной капле в схожую прозрачную слюду. Это была чистейшая эссенция реки мира, сути мироздания». Хаджар с принцессой Тенет все это время шли по несметному богатству. Сколько времени минуло с тех пор, как они вошли под сене кровавого леса? Пять? Восемь часов? Сколько километров они успели пройти? Двести? Двести сорок? Сколько тонн этой драгоценной эссенции вытекало из портала? Одна капля в год вдруг произнесла за спиной Тенет. Хаджяр повернулся к ней, шокированной и не верящей собственным глазам. Ты хотел спросить, сколько капель из этого ручья добывает Рубиновый дворец. Взгляд принцессы потяжелел, а сама она выглядела немного разочарованной. Мой ответ одна капля в год, хотя на самом деле две, но вторая это доля Рубиновых гор. Хадзар перевёл взгляд с ручья чистой эссенции реки Мира на портал, затем обратно на принцессу, а потом снова на портал. Значит, из-за этого сражались гномы и драконы, прошептал он. Из-за источника капель проклятия. Проклятие. Знаете, принцесса, неожиданно для самого себя процедил Хадзар А страна драконов не так уж сильно отличается от семи империй. Там тоже люди кибнут за деньги. Хаджар едва поборол желание сойти с тропы, но помнил наказ Синмагана и как-то не горел желанием тратить время на то, чтобы проверить свои силы против тех, кто мог таиться в местной тьме. Это хорошо, мой герой. И принцесса вновь удивила Хаджара, что ты так думаешь? Она разжала ладонь, и на её аккуратной небольшой груди повис медальон, исписанный рунами и символами в количестве, похлеще чем посох Шах-ахмина, что догадка пронзила разум Хаджара. Он потянулся к венку на своей голове, попытался его снять, но не смог. Сколько бы ни пытался, венок с головы ему не поддавался. Что это? Едва ли не прорычал Хаджар. Артефакт, созданный Чин Аме, прошептала с сожалением в голосе принцесса, ведь это его дочь отправлялась в первое посольство с героем Трэвиссом, и кому, как не хитрейшему из слуг моего отца, знать, насколько могут быть ненадежны кровные клятвы. Поэтому он и заврёл этот артефакт. Чин Аме. Это имя немного успокоило Хаджара. но недостаточно, чтобы убрать ладонь с рукояти меча. Что он делает? Для начала, разумеется, обеспечивает мою защиту, и теньет указалась себе на грудь, вернее, на амулет, на ней висящий. Пока ты жив и на тебе этот венок, ни одна сущность, не обладая силой бессмертного, не сможет пробиться через защиту этого медальона. но и я не смогу покинуть ее пределов». В это Хаджар мог поверить. Он уже встречал за время своих странствий подобные жизнеспасающие артефакты. Один раз в землях барона Куццо он почти неделю просидел около одного адепта, любящего ставить опыты в черной магии над простыми крестьянами в ожидании, когда спадет подобная защита. Но обычно такие артефакты обладали зарядом лишь на одно использование. Здесь же система выглядела куда более сложной. А во-вторых, прошу, взмолилась принцесса. Это лишь часть традиции, и я могу поклясться тебе своим именем и кровью, что никогда не воспользуюсь этим свойством. Во-вторых, моя принцесса, твёрдо произнёс Хаджар, Звёздные глаза наследницы всего белого дракона намокли, и она тихо прошептала: "Я приказываю тебе замолчи". Я не Хаджар сталкивался с разными видами боли, а то душеющей до такой, что и жить уже не хочется. Его душу и тело рвали на части, его резали, кололи, бросали в пламя, его пытались поглотить, пытались лишить своего я. он шёл по пути развития, как святой через тернии. Его путь на вершину был стремительнее, чем у многих героев в древних легендах. И за эту скорость и силу Хаддар платил кровью, вместе с которой приходила боль, самая разная, но такая ещё никогда. Такая, что одна секунда продлилась вечность и ещё немного. такая, что ончнулся лежащим в позе зародыша нас люде. Его рука всё ещё сжимала меч, направленный на принцессу, но теперь он знал, что это сродни самоубийству. Если нарушение столь лёгкого приказа обернулось подобной пыткой, то попытка убить те нет. Прошу, хаджар, принцесса потянулась к нему. Не подходите, прокашлял хаджар. Не подходите. В голове кружились воспоминания о тех годах, что он провёл, нося на шее рабский ошейник. Нет, принцесса не была виновата в том, что на его голове оказался этот проклятый венец. Но сердце Хаджара с тех самых пор, как его семья оказалась в ледяном плену, не было столь спокойным, чтобы взирать на ситуацию со стороны. Когда мы завершим посольство, то венец сам собой спадёт с твоей головы, оставив клятву, что ты никому и никогда не расскажешь того, что видел, слышал, чувствовал, думал и того, что было и есть со время, пока ты его носил. Вот почему в этот лес могли войти лишь герой и принцесса, потому что нельзя было допустить, чтобы вся страна знала откуда император черпает источник богатства для целого региона Пойдёмте, Хаджар одёрнул одежды, вытер пот со лба и убрал меч в ножны. Почему Чин Амин ему не рассказал? Неужели не нашёл способа обойти клятву или использовал ситуацию, чтобы Хаджар испытывал к императорской семье лишь ненависть? Он ведь намекал, когда показал на примере шахмат, что каждый может оказаться пешкой. Но я ещё не рассказала. Хаддар, не слушая, шагнул внутрь пространственного разрыва. Проклятые интриги.